348. Матерь Огни йоги Преграды неуверенности и недоверия к близости нашей надо убрать. Я с вами. Правильно, правильно, правильно думать, что к владыке любовь двигатель самый мощнейший и источник неисчерпаемой энергии, дело Владыки творить. Если бы сила найти всем духом, всем сердцем, всем помышлением и всем желанием духом владыке предаться, таким и сияющим, Светлом стал путь. Что же и кого можно предпочесть ему, все давшему нам? Любовь к великому облику растит огненные крылья. Думают преуспеть обходными тропами. Но прямая и ближайшая любовь, и нас соединяет она же. Мы связаны ею. Силу творческим мыслям она же дает. И она проведет через все. И ею дойдем до владыки. Родные мои, И успейте любовью, любите того, кто вам дорог и с кем вы хотели бы быть. И если хотите, чтобы посланная и далекая мысль мощно творила, ее насыщайте любовью. Нити любви протянуты над темной аурой планеты, покрывая ее сетью света. Любовь — это мощный магнит, и не давайте угаснуть. К вам, любовью моею, близка вам, и вы мне ею близки. Мы связаны с вами любовью. Как можно преодолеть наитруднейшее — тоже любовью. Невозможного как можно достичь — тоже любовью. Кто овладел этой огненной силой духа, тот на пути.